об открытых дверях. Однажды к мудрецу пришел юноша. Он проделал долгий путь, чтобы найти ответы на свои вопросы. Но никто не смог сказать нечто такое, что удовлетворило бы его любопытство. Этот мудрец был последней его надеждой, ибо, как говорили люди, никто кроме него не знал тайну тайн, позволяющую знать все. И вот на рассвете с трепетом в сердце Он приблизился к жилищу и постучал в дверь. Но никто не открыл. Он подождал некоторое время и снова постучал. Его душа наполнилась смятением. Он не знал, стучать ли ему или ждать. Но желание познания одержало победу. И он снова, стараясь быть почтительным, постучал. И снова ничего не произошло. И теперь уже страх опутал его душу, страх сомнения. Есть ли за этой дверью мудрец, в встрече с которым он так мечтал? И страх сомнения в себе? Имеет ли он право так настойчиво добиваться, чтобы Почтейнейший уделил ему ничтожному время? И был полдень, и наступил вечер, а юноша все пребывал между страхом и сомнением. Нападал ветер, предвещающий ночь, и неожиданно на пороге возник седой человек. «Что ты здесь делаешь, у юноша?» – удивленно спросил он. «Я стучал в дверь, чтобы задать вам вопросы, на которые хочу знать ответы», – ответил ему юноша. Мудрец внимательно посмотрел на него с улыбкой и сказал. «А известно ли тебе, что эту дверь никогда не закрывали?»